«Ты думаешь?» — с сомнением спросил он. «Еще бы! Да ты что, слепой, что ли? Ведь по ее лицу ясно видно, и в глазах такой страх! Я сначала тоже не сообразила. Выскочила, как дура, с этим паном Боровинским. Эх, не надо было! Этот кто-то в ее квартире? Не знаю. В общем, может ей что-то нехорошее сделать. Она хотела хоть нас уберечь. И ты думаешь, я так спокойно отсюда уеду?» Возмутился Павлик. Похоже, на нее действительно напали. Надо спасать. Нажимай кнопку ее этажа. Нет, лучше второго. В этот момент лифт с обычным своим подскоком остановился на первом этаже. Павлик тут же нажал снова кнопку второго. Пока ехали, Яночка лихорадочно рассуждала. Напали вряд ли. Тогда она прошептала бы нам «милицию» или «помогите». Тут что-то другое так надо узнать, что именно кипятился брат. А как узнаешь? Ясно же, больше звонить в дверь нельзя. Проследим за теми, кто выйдет. Проследим, но спрячемся внизу. И старинный лифт опять стал медленно спускаться на первый этаж. На первом этаже уже довольно долго дожидался лифта некий молодой человек. Звали его Доминик Левандовский. Он недавно закончил институт и в настоящее время работал на диссертации, тема которой была чрезвычайно актуальной. Психология ребенка. Сквозь застекленную дверцу лифта пан Доминик разглядел в кабине мальчика и девочку. Очень милых и на вид культурных детей, которые катались в лифте вверх и вниз, причем делали это безо всякого удовольствия. Явление чрезвычайно заинтересовало молодого научного работника. Неисповедимый тайны детской души. Возможно, данный случай представит новый интересный материал для будущей диссертации. Молодой ученый решил обязательно пообщаться с детьми. Если, разумеется, ему удастся их перехватить. Бдительно прислушиваясь к звукам, издаваемым лифтом, пани Доминик понял, что сейчас памятник старины движется опять вниз. И ученый, на всякий случай, заранее схватился за латунный шар ручки. На уровне второго этажа Павлика осенило. «Если мы будем внизу, как я узнаю, что именно тот тип вышел из квартиры Пани Наховской? Самое умное – ждать на втором или третьем этаже. Лучше на третьем. Если он надумает спускаться на лифте, то пока его вызовет, я сто раз успею по лестнице спуститься». «А если сразу станет спускаться по лестнице, я тем более успею». Яночка согласилась. Логично. И, пожалуй, лучше действительно ждать его на третьем, чтобы видеть дверь квартиры, из которой выйдет злоумышленник. «И вообще, на лестнице безопасней. Похоже, по ней никто не ходит. Все ездят на лифте. Какого же мы дурака сваляли, что хабра не прихватили?» «Ясно, дураки. Теперь без него никуда». Мальчик подождал, пока внизу лифт выполнит свой ритуальный подскок и уже собирался нажать кнопку третьего этажа, но у пана Левандовского реакция оказалась лучше. Он успел распахнуть дверь лифта. Нам на третий, невежливо пробурчал Павлик и невежливо нажал кнопку своего этажа, не поинтересовавшись, на какой собирается подняться вошедший мужчина. Пан Левандовский точно знал, что только что дети спустились с четвертого. И твердо решил ехать туда, куда и они. Как только лифт двинулся, молодой человек вежливо спросил своих соседей по лифту. Вы разрешите задать вам вопрос? Яночка также вежливо ответила. Задавайте, пожалуйста. В этот момент лифт подпрыгнул на третьем этаже и остановился. Все вышли. Пропустив первыми детей, ученый муж вышел последним, уже на ходу говоря. Я позволил себе обратить внимание на тот факт, что вы в этом лифте совершили м -м, несколько поездок, неоднократно поднимаясь вверх и спускаясь вниз. Мне бы хотелось узнать причину и цель этих м -м, поездок. Скажите, вы катались просто для удовольствия? Какое там удовольствие? проворчал Павлик. Удовольствие? удивилась Яночка. Ничего себе удовольствие, ведь этот лифт каждый раз подпрыгивает. Нет? Мы не для удовольствия, мы...